Уже позже Ирина поняла свою ошибку. Ей следовало подобрать гораздо более скромную внешность и гардероб комплектовать, ориентируясь не на импортные каталоги, а на ассортимент местной швейной фабрики. Психологически гораздо выигрышнее возбуждать у окружающих женщин, тем более облеченных хоть какой-то властью, презрительное сочувствие, а не зависть. Но обратного пути не было, Пришлось перестраиваться и приспосабливаться на ходу. Диоровский и некермановский гардероб она сменила на джинсы, неброские свитера и куртки. С помощью косметики научилась сводить свою внешность к допустимому среднему уровню. Быстро уловила нравы и обычаи непосредственного окружения. И при всем том, жизнь на земле и в Москве ей сразу понравилась. Понравилось все. Невиданная ранее свобода, независимость, растворенность в многомиллионном городе, огромные темно-красные корпуса общежития, комната на восемь коек и веселая студенческая жизнь. Ее ощущения были сродни чувствам человека, вернувшегося в живой и многолюдный мир после многих лет, проведенных на необитаемом, хотя и комфортабельном острове. Она жила и наслаждалась жизнью, попутно постигая неуловимые тонкости и детали, определяющие бытие московской девушки последней трети XX века. Училась чувствовать и думать, как положено землянке по рождению, а не просто хорошо подготовленному агенту иного разума. Это было нетрудно и даже доставляло дополнительное удовольствие. Утром... Ирина встала отдохнувшей и от этого смотрящей на жизнь несколько более оптимистично. За окнами по-прежнему бесчинствовала полярная вьюга, и на улицу выходить совсем не хотелось, да и не было пока необходимости. Полдня она приводила в порядок квартиру, мыла, чистила, вытирала пыль, полировала натертые воском полы, За этой работой она и наметила первые, пока весьма предварительные варианты действий. Самый простой и надежный оказался лежащим практически на поверхности. Сулил почти верный успех, но обратиться к нему вот так сразу мешала прежде всего гордость. Самая обычная, женская. И поняв это, Ирина подумала, что адаптация перешла все допустимые теории и правилами пределы. Наведя порядок, она кое-как перекусила тем, что нашлось в холодильнике, и не успела испортиться за время ее отсутствия. И мысль о необходимости пополнить запасы продовольствия вновь вернула ее к инстинктивно отвергнутому варианту. Даже и не варианту, а подсознательному душевному порыву кинуться за помощью к единственному в Москве человеку, который без всяких ненужных вопросов и условий Сделай для нее все, что в его силах. Но для этого ей надо заставить себя по-иному отнестись ко многому в прошлом. И еще надо, чтобы он был сейчас в городе. Одевшись по сезону, она вышла во двор. За ночь машину занесло толстым слоем снега. И от одной мысли, что придется разрывать этот сугроб, соскребать лед со стекол, прогревать двигатель... Ей стало не по себе, лучше уж пешком. Снег с воем и свистом, словно в аэродинамической трубе, несся вдоль улиц, а на перекрестках дул, кажется, со всех четырех сторон сразу. Но ей это даже нравилось сейчас. Нравилось преодолевать упругое сопротивление воздушного потока, чувствовать, как горит лицо, вообще ощущать себя внутри этого буйства стихий. Любая непогода с первых дней пребывания на земле от чего то возбуждала ее, а безветрие и ясное небо, напротив, вызывали тоску и скуку. Обойдя центральные магазины, Ирина решила, что теперь вполне можно приглашать к себе гостя, которые, как она хорошо помнила, весьма неравнодушен к ее кулинарным способностям. Подгоняемая попутным ветром... Почти бегом она вернулась домой.